Глава 14. Кирби, 2 марта 1992 года. Вся ось коррупции вертится на пончиках с глазурью. По крайней мере, именно благодаря им Кирби получает доступ к файлам, которые не предназначены для её глаз. Она уже просмотрела все микрофиши в библиотеке Чикаго, 20 лет новостей, мелькающих под щёлкающей и трещащей линзой проекционного аппарата. собранные в отдельные бобины и убранные в соответствующие шкафчики. Но архивы San Times значительно старше, а люди, которые там работают, способны найти что угодно. Иногда кажется, что их таланты граничат с магией. Мариса, которая носит очки кошечки, свободные длинные юбки и питает тайную нежность к рок-группе Grateful Dead. Донна, которая никому не смотрит в глаза, и Анвар Четти, или попросту Чет. Извечный любитель комиксов с волнистыми чёрными волосами, падающими на лицо, с серебряным перстнем в форме птичьего черепа, закрывающим половину кисти и гардеробом в одних только чёрных оттенках. Они все изгои, но лучше всех Кирби ладит с Четом, потому что он полная противоположность своим устремлениям. Низенький и полноватый парень из Индии, он никогда не сможет выбелить смуглую кожу до мертвецкой белизны. который присущ его субкультуре. Иногда Кирби задумывается, насколько тяжело ему было влиться в сообщество готов-геев. Это не спортивные новости, сообщает очевидный Чет, облакачиваясь на стойку. Да, но пончики, Кирби открывает коробку и поворачивает её этикеткой к нему. И Ден разрешил. Ну ладно, говорит он, вытаскивая пончик. Учти, мне просто интересно попотать силы. Не говори Мариссе, что я взял шоколадный. Он скрывается в архиве и обратно выходит с газетными вырезками в коричневых конвертах. — Вот как ты и просила, все статьи Дэна. Если хочешь, чтобы я нашел всех женщин, которых зарезали за последние 30 лет, придется подождать подольше. — Хорошо, — говорит Кирби. — В смысле, как минимум пару дней, просьба серьезная, но самые громкие дела я откопал, держи. — Спасибо, чат. Она пододвигает к нему коробку, и он берет еще один пончик. Он заслужил. Забрав конверты, Кирби скрывается в конференц-зале. На доске у двери нет записей о запланированных совещаниях, так что у неё есть время разобраться с добычей. И правда, она сидит над ней добрых полчаса, пока Харрисон не находит её сидящей на столе, скрестив ноги, в окружении разложенных вырезок из газет. Привет, невозмутимо бросает редактор. Ноги состалась с ними? Не хочу расстраивать, но твоего начальничка сегодня не будет. Знаю. отвечает она. Он попросил меня кое-что отыскать. Серьёзно? Он отправил тебя копать материалы? Протеканты существуют не для этого. Да я решила, что от скребус папок плесень, засыплю её в кофемашину. Всяк будет лучше, чем дрянь из кафетерия. Добро пожаловать в славный мир журналистики. Так что этому балаболу понадобилось. Он оглядывает валяющиеся вокруг конверты и папки. Официантка найдена мёртвой. Мать зарезали на глазах дочери. В обисти студентки замешаны бандиты. Чудовищная находка в Гавани. Как-то мрачновато, хмурится он. Не совсем в вашу тему не находишь? Или в бейсболе правила поменялись? Кирби не ведёт даже бровью. Это, кстати, про то, что спорт помогает молодёжи выплеснуть эмоции, которые могли бы привести к наркомании и бандитизму. Ага, ну да, хмыкает Харрисон. Вижу, статьи Деннеты тоже изучаешь. Он стучит пальцем по вырезке. Полиция скрывает убийство. Вот теперь Кирби ёжится. Вряд ли Дэн думал, что она доберётся до статьи и испортивши его отношения с полицией. Оказывается, в управлении не особо любят истории про собственных офицеров, которые под кокаином разряжают обойму табельного оружия в лицо уличной шлюхе. Чет сказал, что коп потом досрочно вышел на пенсию. а Дэн не мог даже припарковаться у участка, чтобы ему не порезали шины. Это приятная неожиданность. Кирби думала, что только она способна настроить против себя все полицейское управление Чикаго. «Его не это добило, кстати!» Харрисон присаживается на стол рядом с ней, позабыв про собственные запреты. «И даже не статья про пытки!» «Чет мне про нее ничего не сказал!» «Потому что Дэн ее не закончил!» 3 месяца потратил на расследование в 88. -м. Жуткое дело. Подозреваемыми в убийстве сознавались все как один, только вот покидали комнату для допросов с электрическими ожогами на гениталиях. По имеющимся сведениям. Это, кстати, самые важные слова в лексиконе журналиста. Я учту. С подозреваемыми никогда не церемонились, это почти что традиция. От полиции требуют результаты. Да они и сами уроды что тут сказать? Все по головному в чём-то до да виноваты. Главное управление явно хотело закрыть на это глаза, но Ден не отступил. Он хотел узнать правду, а не имеющиеся сведения. И что ж ты думаешь? Ему повезло, он нашёл хорошего копа, который согласился обо всём рассказать. Прямо под запись, в открытую. А потом ночью у него зазвонил телефон. Сначала просто молчание. Для большинства бы этого хватило, но Ден упрямец. Он не отвалит, пока его не заставят. Так что они перешли на угрозы. только угрожали не ему, а его жене. «Я не знала, что он был женат». «Был, в этом и дело. И звонки по ночам тут ни при чем. По имеющимся сведениям. Дэн не хотел уступать, но угрожали не только ему. Подозреваемый, который говорил про ожоги и побои, внезапно изменил показания. Утверждает, что тогда был под кайфом. А у дружка Дэна из полиции есть не только жена, но и дети, и он не мог ими рисковать». Так что двери захлопнулись у Денна перед носом, а мы не могли выпустить в печать статью безнадёжных источников. Он не хотел сдаваться, но ему не оставили выбора. А потом от него ушла жена и начались проблемы с сердцем. Стресс, разочарование. Когда он вернулся из больницы, я пытался перевести его в другой отдел, но он продолжал следить за появляющимися трупами. Кстати, забавно, но это ты стала последней каплей. Он мог бы не сдаваться, произносит Кирби со слепотой. который удивляет их обоих. Он не сдался, просто выгорел. Справедливость — штука сложная. В теории она хороша, но на деле есть только практика. Когда каждый день с этим сталкиваешься... Он пожимает плечами. Снова забалтываешь практиканта в Харрисон? Виктория, фоторедактор, прислоняется к дверям, скрестив на груди руки. Как и всегда, она одета в мужскую рубашку, джинсы и туфли на каблуках. Немного небрежно, но ей наплевать. Редактор виновата втягивает голову в плечи. — Ты же меня знаешь, Вики. — Вот да, ты любишь вгонять всех в тоску своими историями и умными мыслями. Но глаза у нее блестят, и Кирби неожиданно понимает, что шторы в комнате задернуты не просто так. — Да мы все равно закончили, да? — Да, — отвечает Кирби. — Не буду вам мешать, только соберу вещи. Она сгребает папки в кучу и бормочет. — Простите. — Не стоило ей этого говорить. словно она признаётся, что ей есть за что извиняться. Виктория хмурится. Ничего, у меня всё равно горы работы. Можем перенести встречу. Она уходит, шагая легко, но быстро, ани смотрит ей вслед. Харрисон шмыгает носом. Знаешь, ты хоть предупреждай, что лезешь искать материал для статьи. Хорошо, можно считать, что я вас предупредила. По времени с этой историей. Вот под накопищем шёпота и можем поговорить. А пока запомни ещё одно важное для журналиста слово конфиденциальность. В общем, не рассказывай Дену про наш разговор и про то, что вы спите с фоторедактором, думает Кирби. Ладно, я побежал. Давай в том же духе, пчёлкам. Он уходит, явно намереваясь догнать Викторию. Конечно, бормочет себе под нос Кирби и прячет папки в рюкзак.